Всю ночь мать проборолась с ним и, должно быть, одолела, потому что под утро радостная улыбка тронула ее губы. Она громко сказала Настеньке «Иду, иду» и ушла. Женщины положили на ее веки медные пятаки и зажженную свечу вложили в скрещенные на груди руки. За околицею берез на пригорке выросли могильные холмики. Две красные звезды, сделанные алёшей Пужняком, возвысились над холмами, видные издалека. Прогремели выстрелы, которыми партизаны отдали воинскую почесть товарищам. Долго перекликались сопки, разбуженные залпом, долго эхо повторяло салют. Когда ушли все, к могилам подошла Нина. Она стояла, не вытирая слез, струившихся непрерывно, и, глядя на красные звезды и высокий березовый крест, выросший на пригорке, потом опустилась на землю и обняла руками голову. Только утром вернулась она в деревню. Помнил Мишка про звездочку, которую сорвала с его корту за мать. Стал шарить в полыни. Вовка Верхотуров, не находя себе места, бродил по селу. Увидел Мишку, спросил, что он ищет. Мишка сказал. Вовка молча принялся ему помогать. Долго лазили ребята по траве, ползали на коленях, раздирая полынь и репейник руками, шаря по земле. Принимались искать несколько раз, но только устали, и перепачкались, ничего не найдя. «Где же твоя звезда, Мишка?» Постояли ребята, посмотрели вокруг. Опять олел над штабом красный флаг. Солнце палило землю. Проносились мимо ребят золотые паутинки. Мишка посмотрел на Верхотурова. «Ты теперь в партизаны пойдешь?» — спросил он. Вовка ответил не сразу. «Не берут, — говорят, — маленький». — сказал он, насупясь. — Но ничего, я вырасту. — И я тоже. — Ты еще не скоро, Мишка, — обнял его Верхотуров. — Вырасту, — упрямо сказал Мишка. Они пошли по улице. У избы Жилиных их внимание привлёк тоненький свистящий звук. Ребята заглянули во двор. Старик Жилин, согнувшись над шлифовым точилом, правил саблю. Молча стоял возле него Алеша Пужняк. Жилин отнял саблю отточила попробовал пальцем. «Однако хороша Алеша?» — спросил он партизана. Алеша принял саблю, тоже попробовал пальцем. Осмотрелся вокруг, подошел к топольку в полторы руки толщиной, оглянулся на старика. «Не пожалеешь?» «Давай», — сказал старик. «Уж коли я наточил!» Он не закончил фразу, а только поднял одну бровь, как бы говоря, «не сомневайся». Крепкой смуглой рукой взмахнул Алеша. Сабля рассекла воздух. Тополек вздрогнул, но по-прежнему стоял. Мишка жалостливо охнул. «Мимо!» Но Алёша сказал с восхищением. «Хороша!» Деревцо, постояв секунду, повалилось на сторону, печально прошумев листвою. Точно слезы выступил на срезе сладкий сок. Кинулись ребята смотреть. Жилин тоже подошел к Топольку, придирчиво приглядываясь. «Ты, однако, мастер!» — сказал он одобрительно. Какие-то искорки промелькнули в его взоре. Он разгладил бороду тыльной стороной ладони. Потом, чего-то смущаясь, взял у алёши саблю. Переложив ее из руки в руку, поплевав слегка на ладони, огляделся. Присмотрел и себе Тополек. Примерился прежде времени, крякая потихоньку в предвкушении удара размахнулся с силой, отчего в его старой груди что-то гулко хакнуло и ударил по топольку. Чуть зазвенела нежным голосом сабля и упал тополлек в ноги жилину. Алёша изумленно качнул головой. Ребята разинули от удивления рты, а жилин сказал: « Хороша! В окно увидела старуха Жилиина, что мужики рубят в саду деревья, выскочила на крыльцо и приготовилась было накричать на человека, Но только и хватило у нее силы укоризненно прошамкать. — Ото, ото, дурные хибашты, вглустку въехав, що садочек рушишь! Но Жилин и не посмотрел на жену, задумавшись о чем-то, пошевеливая клинок. Алёша ревниво отобрал саблю, потрогал лезвие пальцем. Вовка посмотрел на Алешу. — Вострая? — спросил он. Вместо ответа пужняк взмахнул саблей наперекрест, сверкающие восьмерки окружили его с обеих сторон. «Эх!» — сказал он жестко. «За Виталию у нас завтра счет пойдет!» Вложил саблю в ножны, не глядя, словно сама напрыгнула туда, лязгнув эфесом. Он попрощался с Жилиным и обернулся к ребятам. «Ну, бывайте здоровенькие! Кланясь отцу, Вовка! Скажи, из-за него с белыми посчитаемся!» Завистью и обожанием посмотрели ребята на алёшу, А он, статный, сильный, ушел в штаб. Жилин долго что-то бормотал себе под нос, шевеля усами гладил бороду, потом направился домой. «Женка!» — позвал он голосом, который показывал, что хозяин в хате он, старик Жилин, и никто больше. Старуха окликнулась. «Где мой бебут старая?» — спросил он. «Що-то би треба, вид мене?» «Я кого тоби еще бебута?» ворчливо сказала жена, и, говоря, что и знать не знает она, что это такое, притащила из сеней кривой артиллерийский тесак, привезенный стариком с русско-японской. Тесак был зазубрин. Видать, много домашней работы переделал он с тех пор, как канонир возвратился домой с войны. Жили насупил брови. «О, Тош, что ж, ж ты с оружием зробила стара?» «А ты не знав, Да нащовень тебе понадобился Жилин знал, что на вопросы Жинки лучше не отвечать, так как им конца не будет. Вышел во двор и начал точить тесак. Эфес тесака сохранился, даже медные пуговки на нем имелись. И когда старик потер их покрепче сначала корявой рукой, а потом подолом рубахи, пуговицы заблестели. С тревогой смотрела Жинка на мужа, а он отточил тесак Заткнул его за пояс, накинул на плечи ватник и пошел к штабу. Заподозрив неладное, старуха сморщилась глаза ее заслезились, но сказать старику она ничего не посмела. Сколько было силы в лебеде, и сам он не знал. И никто не мог подумать, что столько силы может быть в человеке. С хутора привезли его живым. Лебеда не открывал глаз, не стонал. Чуть слышно билось его сердце. Положили партизана у Верхотуровых. Перевязали раны. Чуть всего с головы до ног не забинтовали. Так изранен и избит был Ебеда. Долго не приходил он в сознание. Догадались топленым молоком с салом попоить. Голову избитую, заплывшую кровоподтеками, подняли, зубы разжали и поили с ложечки. Бормотал Верхотуров, стоя у кровати попьёт жив будет, не примет душа Божьего дара, так в темную и отойдет. Выпил ли беда все, что дали ему. Через полчаса проступила кровь на бинтах. Солнце на закат пошло, открыл глаза партизан и стал смотреть сквозь узкие щелки запухших век. Долго ему чудились семёновские палачи. Потом разглядел он своих. С трудом шевельнул губами, Сились говорить, но голоса не хватало ему. Медленно двигал он глазами, оглядывая собравшихся. А у постели его были Топорков, Нина, алёша Пужняк, Чекерда и другие. Весть о том, что лебеда очнулся, облетела отряд. Тесно стало в горинке. Жались друг к другу и ждали, томясь, что скажет лебеда, словно с того света пришедший. Но слова не шли из горла лебеды. А сказать что-то он хотел. до да того хотел, что даже кончики пальцев его трепетали. — Водочки бы ему сейчас, — сказал Чекерда. — Ты с ума сошел, — взглянула на него Нина. — Не водочки, а вина бы ему виноградного. Да где его возьмешь? Верхотуров переступил с ноги на ногу. Не как у старухи была сладенькая, красная. Принесли когор. Влили в рот лебедец ложечки четверть стакана. Через несколько минут у него будто силы прибавилось. Наклонился над ним Топорков. «Отец, слышишь меня?» Мигнул лебеда глазами, а потом тихо-тихо молвил. «Говорить хочу. Пусть народ слушает». «Все здесь, отец», — сказал Топорков.